«Гелиад. Сердцебиение города». Картинки, попросив разрешения, скользнули в голову. Я представил, сколько лишних сил потратила моя напарница, чтобы послать их сквозь расстояние, вместо того, чтобы воспользоваться обычным прикосновением, которое экономило энергию. Наверное, она была очень взволнована и считала необходимым известить меня о чем-то важном как можно скорее. Адель выдала образы один за другим печатывая их в мое сознание эмоционально и быстро. Водитель такси почти довез меня до дома Максимильяна, когда я попросил его ехать в обратном направлении. Человек за рулем неодобрительно покачал головой, но молча развернул автомобиль. Люди не любят любые проявления непостоянности и неспособности сделать осмысленный выбор. Подумать только. Мою напарницу пытались убить, в то время как я бессмысленно блуждал по дождевым подземным стоком. Лучше бы остался у артефактора и отложил свой визит в подземелье на другой день или сегодняшний вечер. Мы с Аделей работали вместе не так давно, но мне все равно не хватало ее присутствия. И я очень удивился, когда вспомнил, как пытался отказаться от ее назначения в мой город. Туннели представляли из себя город под городом, запутанный со своими историческими районами и новыми кварталами. Я начал с самой древней части – с построенных еще в средние века тайных ходов под рекой, позволявших горожанам выйти за границы города в случае осады. Ступени в некоторых местах были истерты ногами многочисленных поколений жителей города. Поэтому я старался смотреть под ноги, чтобы не оступиться. Когда над головой оказалось около 6 метров земли, спуск закончился, и белое пятно фонарика выхватило полукруглые своды, а также ходы, разбегающиеся в разные стороны. Стены образовывали почти идеальный круг, и если бы сторонники теории заговора оказались в этом месте, то наверняка бы придумали легенду в духе «Вы не поверите, от нас столько лет скрывали этот факт. Невероятно, но во времена Средневековья людям удалось подчинить себе древних гигантских червей, которые выжили после удара метеорита, в отличие от менее удачливых динозавров». Черви жили себе под землей, пока однажды их не нашли и не перевоспитали люди. Поэтому высота подземных рукавов именно такая, чтобы червячий всадник мог проехать верхом на своем дрессированном звере и не удариться головой. Туннель, в который я нырнул, обернулся цементной трубой, в которой я едва мог выпрямиться в полный рост. Когда-то, еще до установки трубы, Это были галереи, прорытые монахами и духовенством для перемещения между церквями и скитами. В некоторых стенах даже замуровали сокровища и хранили святые реликвии, теперь навсегда потерянные. Под городскими воротами строили целые улицы, позволяющие услышать противника и убедиться в том, что он не попытается организовать подкоп. В подземельях собирали запасы еды, которые бы позволили горожанам переждать натиск врагов. Время шло, и часть подземных путей за старым городом приспособили под ливневку, посчитав их недостаточно важными для сохранения в качестве культурного наследия. Мне почему-то казалось, что разгадка найдется сама собой. Стоит нам найти камень с рунами, который я когда-то оставил в качестве сигналки. Но вместо этого, обнаружив передатчик, я продолжил бессмысленно бродить по системе туннелей, натыкаясь на всю ту же дырку от бублика. Что бы его не активировало, Оно уже исчезло. Я по очереди доставал разные амулеты и проверял активность нечисти. Под моими резиновыми сапогами тек тонкий ручеек воды и похрустывала смесь из песка и ила. В карман нырнул очередной предмет на цепочке. Никаких следов появления призраков, мертвецов, иномерной флоры и фауны за последние несколько лет в непосредственной близости от амулета мне так и не удалось обнаружить. Ответ был простой. Рунный камень мог среагировать только на человека или некроманта. В свете всего, что показала Адель, я был склонен поверить в заговор волшебного сообщества. Такси остановилось на парковке под окнами моей съемной квартиры. И именно в этот момент король эльфов решил, что он тоже хочет поделиться информацией. В отличие от Адель, он не спрашивал разрешения. Придавленный потоком образов, Я так и остался сидеть в машине, по-дурацки вцепившись в ручку двери. В большом зале, вырезанном прямо в скале, застыли люди, знакомые мне по воспоминаниям моей напарницы. Это была семья, которая отлично смотрелась бы в среднестатистической рекламе сока, и риэлтор Владислав в белой, насквозь пропитанной потом рубашке, со своим несуразно улыбающимся бейджиком на шее. Посреди зала рос клён, чья листва терялась в специальном круглом отверстии, вырезанном в потолке. Выглядели пленники, как безмятежные созерцатели интерьера, задравшие головы. Вот только нарушали пасторальную картину, обмотанные вокруг пояса гибкие ветви дерева и общая безвольность людей. По какой-то причине я сразу понял, что передо мной уже просто тела. Возможно, сознание сделало такой скорый вывод, не заметив дыхания. Справившись с неприятным покалыванием в спине, я, наконец, смог покинуть салон автомобиля, под молчаливым, но крайне неодобрительным взглядом водителя. Вот из таких недоразумений и рождаются городские легенды про безнравственный образ жизни современной молодежи. Адель сидела посреди кухни на стуле и играла на голубой скрипке. Хотя использование слова «играла» в данном случае оскорбило бы даже начинающих и неумелых музыкантов. Напарница, скорее, извлекала из инструмента весьма неприятные звуки – сравнимый с визгом собачьей пищалки, наматываемой на колесо автомобиля, или протяжным скрипом металлической кровати в психиатрической больнице. И с такими местами приходилось разбираться за долгую карьеру. Ей тихонько аккомпонировал Араун, задрав голову вверх и музыкально подвывая. Зрелище, нет, звукище, было сердце раздирающее и душевысасывающее. На самом деле, Адель могла управляться со скрипкой мастерски, Если речь, конечно, шла о другой скрипке. Дело в том, что Адель привезла с собой в чемодане два инструмента. Один простой и очень старый. И вот этот, новый, отделанный голубым лаком. Простую скрипку девушка доставала, когда находилась в хорошем расположении духа. А новую, если ее что-то терзало и хотелось молча потерзать кого-то другого. На старой скрипке у напарницы получались великолепные композиции но лишь потому, что инструмент когда-то принадлежал великому, непризнанному скрипачу. У некромантов была достаточно полезная в работе и личной жизни способность перенимать чужой опыт через прикосновение к вещам, которые когда-то были в руках талантливых людей. Я сел за стол и отчаянно попытался не поморщиться. Девушка посмотрела на меня и отложила свое приспособление для пыток на свободный стул. Вместо этого она взяла сиденье плед и завернулась в него. Пес положил ей голову на колени и даже не вышел в коридор поприветствовать меня. Раз моя напарница не осталась у себя в комнате, значит, ждала мою компанию или хотела обсудить произошедшее. Я немного подбодрил Адель, убедился, что она хорошо себя чувствует и перешел к делу. Впрочем, про похищение и попытку кражи артефакта девушка предпочла промолчать. Я не стал давить. Мне было достаточно того, что я увидел фрагменты происшествия своими глазами. Но я не совсем разобрался в тех картинах, которые получил от короля эльфов. Пришлось уточнять. Так значит, допросить похитителей никто не успел. Адель покачала головой, непривычно молчаливая и отстраненная. Когда эльфы использовали магию, чтобы задать вопросы пленникам, те просто взяли и умерли. Сами, без давления. Девушка кивнула. Заговорить попыталась женщина, но едва она открыла рот, как с ней, и с другими похитителями что-то произошло. Их затрясло, лица покраснели, потом были судороги, а затем смерть. «Может быть, побочный эффект от эльфийской магии?» Адель вздохнула и нехотя отозвалась. «Эльфийская магия не может так воздействовать. Она лишь убеждает тебя, что ты должен поведать все свои сокровенные тайны». Это не препарат, чтобы вызывать аллергическую реакцию и анафилактический шок. Скорее, похоже на снятие каких-то ментальных барьеров или внутренних запретов. Тебя будто гладят по голове и говорят, что все будет хорошо, и ты молодец. Надо только поделиться разными фактами со своим другом. Меня ведь пригласили пожить по обмену в Эльфийское королевство. Пока мне показывали некоторые приемы магии эльфов, В нашем мире Натан Соломонович обучал одного из гвардейцев королевской стражи. Я тогда и познакомилась с Сарауном и попросила испробовать на мне их метод допроса. Хотела научиться сопротивляться чужому влиянию. Я не знал, что ответить на такую откровенность. И внезапно понял одну из причин, по которой Адель не ответила взаимностью королю эльфов. Дело было не только в различии менталитетов и некотором взаимном непонимании. Адель боялась, что чувство привязанности к Арауну могло возникнуть совершенно искусственным образом, под влиянием магии, незримых уз и момента. Должна же сохраняться какая-то связь между теми, кто против воли залезает в чужой разум, и тем, чье сознание было побеспокоено. Так или иначе, но я думаю, что Владислав и погибшая семья не единственные завербованные. А еще мне кажется, что его профессия – не просто случайное совпадение. По какой-то неведомой причине кто-то решил подмять под себя агентство недвижимости ступени. И я согласен с тобой, что за всем вполне может стоять совет волшебников. Моя напарница нахмурилась и поплотнее закуталась в плед. «Но почему риэлторская компания? Их же и без того недолюбливают и относятся к ним с подозрением». «Причина, безусловно, должна быть. Вот только я не могу понять, какая». Скорее всего, наш незримый враг подчинил себе риэлторов, чтобы подольше задержать Гольштейнов в этом городе и успеть подготовить операцию. В маленьком городе гораздо проще отобрать дудочку. А что может задержать в городе надежнее, чем квартира, основное вложение семейных средств? Если она не будет продаваться, то и люди никуда не уедут. А если бы Гольштейны решили уехать, бросив жилье? Всегда можно снять квартиру, а предыдущую продать дистанционно. Я задумался, но шанс, что артефакторы соберут достаточно денег на перевоз своей бесценной библиотеки, фамильной мебели и смогут арендовать жилье, выплачивая при этом квартплату за покинутое, был очень мал. А ведь Гальштейнам еще и бизнес придется начинать в новом городе с нуля, искать нишу, вкладываться в продвижение и рекламу. Это слишком большие расходы. Мы с Адель, не сговариваясь, пришли к этому выводу. «А почему ты думаешь, что тот, кто хотел украсть гамельнскую дудочку, вовлек в свою аферу целое агентство недвижимости, если продажей квартиры занимался только Владислав?» «Считай это интуицией и профессиональным опытом. Никто не поручил бы четырем людям похищение такого мощного артефакта». «И потом, у тебя в воспоминаниях я увидел, как Максимилиан рассказывает, что квартиру Гольштейнов пару раз показывала другая сотрудница ступеней. Значит, как минимум в сговоре она...» И как максимум целое агентство. И это означало только одно. Нам придется пойти в предполагаемое логово самого зла. Если честно, я бы с большей охотой поверил в коварный заговор работников ЖКХ. Ведь, как и всем, мне приходилось оплачивать счета за коммунальные услуги. Кто вообще знает, как эти ребята нагревают воду? А зачем они раз в год полностью меняют коммуникации и выкапывают трубы из-под земли? Не с целью или каких-нибудь садистских обрядов и жертвоприношений? Да, филиал ада ожидаешь увидеть скорее в пенсионном фонде или сетевом продуктовом магазине. А вообще, мне очень не понравилось, что подобная деятельность агента по недвижимости развивалась и процветала прямо у меня под носом и осталась незамеченной. И правда, наверное, риэлторов прикрывал кто-то сверху из совета волшебников». Как ответственный за город, в экстренной ситуации я мог привлечь необходимое мне количество сотрудников для оказания разовой помощи. Кому я вообще могу доверять, кроме своего учителя? Тем временем, Адель уже все просчитала за меня. Натан Соломонович остался с артефактом и артефактором. Но у него же есть проверенные люди. Кто-то такой же надежный, кого можно оставить с Максимилианом и Дудочкой. Предлагаю воздержаться от посвящения Совета Волшебников во все детали и последние новости. «Нам бы пригодилась любая поддержка. Я позвоню наставнику». Адель вздохнула. «А пока не желаешь ли ты составить мне компанию и выгулить Арауна?» «Не сейчас, а утром откроется таинственное агентство ступени. Не сегодня, а завтра. Если нам повезет, смогут приехать коллеги Натана Соломоновича. Как же я устал от того, что на ночь маленький город превращается в мини-кладбище. Ничего не работает. Все спят». Никому сюда не добраться. Я выглянул в окно и увидел, как гаснут через один фонари. Часть освещения выключали около десяти вечера, а оставшуюся половину огней заметно приглушали. Как будто никому в это время не придет в голову выйти на улицу, и жизнь городка ставится на паузу. Ночь в малонаселенном пункте — это всегда маленькая смерть. Как же я скучал по рекам из желтых и красных огней, разливающимся по ночным дорогам в Петербурге и серебряно-золотому сиянию подсвеченных зданий. Я тосковал по бурлящей энергии мегаполиса, бьющий фонтаном круглые сутки и праву выбора, когда тебе жить и работать.